Удалилась в туалет. Я встала перед зеркалом и с крайней неприязнью принялась себя разглядывать. Дверь открылась, а я вздрогнула, пометуя свою встречу здесь с Юрием Палчем. Правда, теперь он находился вдали от клуба и самостоятельно передвигаться не мог, но все равно я насторожилась, однако в туалете появилась жена Ильи, чье имя я так и не удосужилась узнать. Прикрыв дверь, Она привалилась к ней спиной и стала насмешливо меня разглядывать. Я повернулась к ней и, сложив руки на груди, улыбнулась. Не зная, чего ожидала эта стерва с водянистыми глазами, но я не задрожала, не побледнела и не упала в обморок. «Если есть что сказать, говори», — хмыкнула я, — «или проваливай». «Чёртова дрянь!» «Очень тихо», — сказала она, — «думаешь, я не знаю, чего ты хочешь?» «Я хочу выйти из туалета», — сообщила я. «Имею в виду, если я узнаю, что ты вертишь хвостом перед моим мужем, я тебя». «Ты бы не спешила давать обещание», — перебила я. И «Если тебе так дорог твой муженек, нечего на чужих пялиться». Привяжи его к себе покрепче, чтобы не сбежал. И торопись делать деньги. Еще пара лет, и бесплатно на тебя уже никто не взглянет. Ах ты, гадина! Взвыла она, а я рявкнула: Будешь цепляться к моему мужу, глаза выцарапаю. С ума сошла, растерялась женщина. Я не очень вежливо отодвинула ее. И распахнув дверь, выскочила из туалета. Мишка хмуро поглядел на меня, когда я устроилась напротив. «У тебя такой вид, — не выдержал он точно ты, прямиком следового побоища». «Где к черту? — рявкнула я, а он пожал плечами и замолчал, как рыба. Такое поведение, кого хочешь, выведет из себя». «Долго мы здесь будем прохлаждаться? — спросила я. «Пока шантажист не объявится», — удивился Мишка, а я вспомнила про записку и покраснела от досады. «Ты что, в туалете встретила привидение?» — все-таки поинтересовался Шальнов. «Как зовут эту дамочку?» — кемнула я в сторону стола, за которым устроились Илья с супругой. «Эмма Станиславовна», — сообщил он. «Так эта встреча с ней произвела на тебя такое впечатление?» Она мне угрожала. «Тебе? Катьке, конечно. это здесь при чем?» Вспомнив, что я как раз очень даже при чем, я покраснела и уткнулась в тарелку. «Ага», — заявил Мишка удовлетворенно, «это его дурацкая «ага» уже здорово действовала мне на нервы. Думаешь, у них что-то было? Откуда мне знать?» — разозлилась я. «Странно», — пожал плечами Мишка. У Илюшки за душой одни долги, а Катька такие вещи заверсучивает. Не похоже, чтобы она запала на такого парня. «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась я. «Сдается мне, ты темнишь что-то утаиваешь. Что, например?» «Пока не знаю, но узнать не проблема». Я задумалась и не сразу сообразила, что грызу ноготь. Мишка пялился на меня во все глаза и как-то чувствовалось, что теперь не отстанет. Я вовремя вспомнила, что чистосердечное признание облегчает душу и сказала со вздохом. «Видишь ли, в первый вечер, когда я здесь появилась, ты познакомилась с этим хмырем. Я не знала, что он женат. К тому же я ужасно нервничала и ясно хмыкнул Мишка». К концу вечера вы оказались в одной постели. И вовсе нет, взвизнула я. Чего ж нет? Вздохнул Мишка и отбросил в сторону салфетку. С таким видом точно прощался с жизнью. Почему эта баб вечно тянет на всяких придурков? Ты будешь сам говорить или дашь рассказать мне? А ничего рассказывать и не надо. Ты сидела в баре. Я пошла взглянуть на игру. Ага. А он подошел, легонько толкнул тебя под локоть, фишки рассыпались. «Откуда ты знаешь?» — испугалась я. «О, господи! Да я раз сто так с бабами знакомился. Вы принесете мне удачу и прочая чушь в том же духе, потом идем отмечать выигрыш или проигрыш».